Другое дело, разбросанное по всей стране, Иван-городы. Тут обычно, порывшись в документах, находишь Ивана, человека, с которым название связано. Иван-город под Нарвой, скажем, крепость, заложенная в 1492 году в великое княжение Ивана III Васильевича. Но ведь это конец 15 века. А кто и когда назвал Иван-озеро? Какой же вывод? Нет на картах человеческих имен? Ни Иванов, ни Мари? Мистеры, судари, господа. Ну как нет? Вывод опрометчивый. Беру карту Канады и вижу озеро Черчилль и реку Черчилль. Уж это-то имя всем нам памятно. Был такой человек, очень шумно проживший жизнь. Смотрю на мировой океан. Замечай остров Маврикий. Так он назван в память одного из герцогов Оранских Морица, а точнее его небесного патрона Святого Мориса. Маврикия. Еще чаще это бывает с поселениями: город Мельбурн фамилии высокородного лорда, город Сидней фамилии другого лорда, премьер-министра Англии в конце XVIII века. Погодите, погодите, а у нас вот. Город Владимир. Оно и так, и не так. В одни основания города в начале XII века он по древним документам получил имя Володимирь. В чем разница? Она существенна. Владимир существительное. Владимир от именные прилагательные с суффиксом принадлежности на конце. Значило оно Владимиров город. Это, понятно, основан Владимир Владимиром Мономахом. Русский язык обладает очень сложной морфологией. Наше личное имя по самому составу своему, по своей форме, чаще всего резко отличается от наших же фамилий. Иван — явное имя, Иванов — Иваненко, Ивановский — фамилии. У других народов, может быть, и не так. Был Георг Вашингтон, первый президент США. Вашингтон тут фамилия. Был Вашингтон Ирвинг, знаменитый английский писатель. Здесь Вашингтон имя. Есть город Вашингтон, столица США. Увидев на листе бумаги написанное отдельное слово «Вашингтон», англичанин затруднится сказать вам, что оно собой представляет. А вы, прочтя три слова «кузнец», «кузнецов», «кузнецовка», сразу пальцем покажете, где слово, где фамилия, где название деревни, и чаще всего не ошибетесь. Вы узнаете это по типичным суффиксам имен, по их форме. Поэтому нам труднее, чем, скажем, англичанам, беззаботно превращать ни в чем их, не изменяя личные имена, в географические и наоборот. И все же, особенно в теперешние времена, мы так и на раз и поступаем. В одни, когда Владимир Мономах основал город на Клязьме, ему, вероятно, и в голову не пришло бы назвать его просто Владимир или Володимир. Поселок, естественно, получил имя-указатель. Чей городок? Володимир, то есть Владимиров. как спустя форма слова изменилась. стал уже возможно, иной раз называть место и просто так, самим именем существительным в именительном падеже. А в наше время мы, может быть, отчасти под влиянием западных иноязычных примеров, стали с такими названиями обращаться довольно свободно. Я полагаю, вы и без меня слыхали о совершенно исключительном случае, о русском населенном пункте с человеческим именем и отчеством. Я говорю о всем известной железнодорожной станции Ерофей-Палч в Четинской области на 6693 километре от Москвы. Загадочного ничего нет. Имя дано станции и поселку, при ней в честь и память славного путешественника XVIII века, казака Ерофея Павловича Хабарова, того же, чье имя носит город Хабаровск. Крестины произошли на рубеже XIX и XX веков, когда строился Транссибирский железный путь. Лети им раньше подобное название навряд ли бы закрепилось, даже если бы и было дано. А теперь появились новые средства — для такого насильственного закрепления. Сегодня название придумали путейцы, завтра его по приказу свыше занесли в перечень новых станций, послезавтра всюду пошли письма с этим именем на штампелях. Потом оно появилось в газетах, замелькало на багажных накладных, в ведомственной на переписке, во множестве справочников, на тысячах официальных бумаг. Как же ему было не утвердиться? Даже вопреки всем привычкам и обычаям чисто русской топонимии. И все же, посмотрите, укрепилась, но как исключение. Живет, но образцом и типом для других географических имен так и не стало. Есть у нас город, названный в честь путешественника Проживальского, Так он зовется Проживальск, А не Николай Михайлович. На карте Полярного океана вы найдете остров Исаченко в честь академика-микробиолога. Так ведь не Борис Лаврентьевич? У Владивостока есть поселок Пасет. Был такой достойный памяти адмирал, но и тут Пасет, а не Константин Николаевич. Как неприятно нам это добродушное. Чуть-чуть запонебратское имя станции. Оно осталось единственным на всей карте нашей страны топонимическим курьезом. редкостью. А вот простые, от фамильные названия распространились после октября достаточно широко. Город Калинин, город Киров, город Куйбышев.